Выдержка из протокола от 15 марта. Вопрос: Ладно, Петка, всё этого достаточно? Если вы не хотите ничего добавить? Ответ: Нет, я кончил. Вопрос: Как я понимаю, вы ушли с спецслужбы? Ответ: Правильно. Вопрос: И написали шефу Олсу на том, что программу связи с иджацкой общиной нужно изменить, а отношения с японо-американским фондом дружбы разорвать? Ответ: Да. — Вопрос. Почему? Ответ. — Если управлению нужны специально подготовленные офицеры, за обучение платить должны мы. Я просто думаю, что так лучше. — Вопрос. Лучше? Ответ. Да. Пора взять в свои руки контроль над страной. Пора начать самим содержать себя. — Вопрос. Вы получили ответ от шефа? Ответ. Нет еще. — Нет. Я жду